И такой сегодня для меня счастливый день. А, да что же я, теперь и что должен делать? Иван Иванович, отец Христофор, какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня Бог. Ах, Божеш мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу. Пожалуйте, покорнейше прошу. Милости просим, давайте мне все ваши вещи. Ах, боже мой! Мы ещё месить шари в бричке и помогаю приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул или звал на помощь. "Саламон! Саламон!" саламон, саламон, повторил в доме женский голос. Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей. Рыжий с большим птичьим носом и сплесчью среди жёстких кудрявых волос. Одет он был в короткий очень поношенный пиджак с закруглёнными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузом, как ощипанная птица. Это был Саламон, брат Моисея и Сеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь подошёл к бричке. Иван Иванович и отец Христофор приехали, сказал ему Моисей, и Моисеевич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. Ай, вае, удивительное дело, какие хорошие люди взяли, да приехали, ну бери, Соломон, вещи, пожалуйте, дорогие гости». погодя Кузьмичёв, отец Крестафора и Горошка, сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме нево широкого дивана с дырявой клейонкой до трёх стульев, не было никакой другой мебели. Да и стули не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели.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 А какой-нибудь проезжий силач, который желая похвастать своей силой, согнул стувьюм спины, потом взялся поправлять и ещё больше согнул. Ковыл это казалось мрачвей. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тину лещели и зияли дыры непонятного происхождения. Думались, что их пробил каблуком всё тот же силач. и, казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. И на стенах, и на окнах не было ничего похожего на украшение. Впрочем, на одной стене, в серой деревянной раме, висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны, понять было невозможно, Так ока гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым. Видя гостей в комнату, мы ещё Емесевич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать. Всё это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться неамкновенно вежливым и любезным. Когда проехали тут наши подводы, спросил его Кузьмичёв. Одна партия проехала нынче утречком, а другая Иван Иванович отдыхала тут в обед и перед вечером уехала. А проезжал тут Варламов или нет? Нет, Иван Иванович. Вчера уточком проезжал его прикащик Григорий Егорович, говорил, что он надо быть топеречка на худоре у молокана. Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к Малакану. Да бог с вами, Иван Иванович. Уже снул семимесяч сплёскивая руками. Куда вы на ночь поедете? Вы поужинаете на здоровьечко и переночуете, а завтра, Бог даст, с утречком поедете и догоните, кого надо. Никогда, никогда. Извините, Моисей, мы ещё в другой раз как-нибудь. Теперь не время. Посидим четверть часика и поедем. А переночевать и у молокано можно. Четверть часика в Звёзду Мисич. Да побойтесь вы Бога, Иван Иванович. Вы меня заставите, чтобы я в вашей шапке спрятал и запер на замок дверь. Вы хоть закусить и чаю покушать. Некогда нам с чяями да с сахарами, сказал Кузьмичёв. Мисич-Мисич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперёд ладони, точно обороняясь от ударов. исмучительно сладкой улыбкой стала умолять: "Иван Иванович, отец Христофор, будьте же такие добрые и покушайте у меня чайку. Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить?" Иван Иванович. Что ж, чайку можно попить, сочувственно вздохнул отец Христофор. Это не задержет. Но ну ладно, согласился с Кузьмичёв. Есей ми сестрепнулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким, придушенным голосом, каким раньше звал Сломона: "Роза, Роза, давай самого!" Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошёл Сломон. Ставив на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону.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 Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичев насмешливо улыбнулся и спросил. — Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в Энн на ярмарку жидов представлять? Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в Энн на ярмарке в одном из балаганов рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром. Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на отца Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное, и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки и, куцый пиджак, крикатурный нос и вся его птичий ощипанный фигурка. Мы и Семейевич принёс из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола. Приятного аппетиту, чай да сахар, начал он занимать гостей. Кушайте на здоровьечко, такие редкие гости, такие редкие, а царь Христофор я уж 5 годов не видал, и никто не хочет мне сказать, чей это такой паничек хороший, спросил он, нежно поглядывая на Егорушку. Это сынок сестры Ольги Ивановны. А куда же он едет? Учиться. В гимназию его везём. Месье Месье из вежливости изобразил на лице своём удивление и значительно покрутил головой. О, это хорошо, сказал он грозясно мовару пальцем. Это хорошо.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 Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, свои гроши мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать. Был да вздумал вот на старсте лет, сказал отец Христофоры, смеялся. Записался брат из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да Богу молиться, а я скачу на кифаре вот на колеснице суета. Зато грошей будет много. Ну да, дули мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зять, а Михаилы. Отчего же он сам не поехал? От того. Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то он купил шерсть, а чтоб продать у мат нет. Молот еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить. А сунулся туда-сюда, и мы своей цены никто не дает. Это помыхался парень с год, потом приходит ко мне и папаша, продайте шеш, сделайте милость. Ничего я в этих делах не понимаю. Кто-то вот и есть. Как что так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь как приспичило, так и папаша. А что бапаша, если бы не Иван Иванович, так и папаша ничего бы не сделал. Хлопот и с ними. Да, хлопотно с детьми, я вам скажу, вздохнул Мисей Мисич. У меня вот самое большее из человеков. Одного учить, другого лечить, третьего на руках носить, а когда вырастет, так ещё больше хлопот. Не только-то перече, даже в священном писании так было, когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, ещё хуже стал плакать. Да, согласился отец Христофор задумчиво глядя на стакан. Нет, собственно, ничего Бог гневить. Я достиг предела в своей жизни. Как дай Бог всякому. Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел. И теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны идти. Живу со своей попадью и потихоньку кушаю, пью да сплю, да внуча отрадуюсь. Да Богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь, у меня никакого горя не было, и теперь, если бы, скажем, царь спросил, что тебе надо, на чего хочешь? «Да и ничего мне не надо, но все у меня есть, и все, слава Богу. Счастливее меня во всем городе человек нет. Только вот грехов много. Да ведь и то сказать, один Бог без греха, ведь верно?» «Стало быть, верно. Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, туда-сё, отдышка и всякое там болею. Плоть немощная, ну, да ведь сам по суде пожил. Восьмой десяток, не век же вековать, надо и честь знать».